Глава вторая У Мэтта была отличная фигура. Широкие плечи, литые мускулы, да в придачу вполне сносная физиономия. В своей легальной жизни он работал телохранителем и увеличивал таким образом счет в банке, с которого платил налоги. Он имел отличные рекомендации и вполне мог бы завязать с торговлей чужими жизнями. Но его находили все новые и новые клиенты, и он от чего-то не мог отказаться от их денег. Нынешняя жертва мэту даже нравилась. У нее была красивая осанка и чертовски выразительные зеленые глаза. Он сразу понял, что женщина несчастна. Следуя за ней, он постоянно замечал, как она горестно сдвигает брови. С того самого дня, как он приступил к слежке, Элис Фарвелл не давала ему возможности составить хоть сколько-нибудь приемлемый план действий. Распорядок дня жертвы, ее привычки и пристрастия, все это пришлось составить, потому что женщина как раз собралась в путешествие. Она оформила тур не куда-нибудь, а в Россию. Место, в понимании Мэтта, не столько экзотическое, сколько опасное. Там сейчас сложная обстановка, да и вообще у русских все не так, как у других. Мэтт, объездивший полмира, тем не менее, никогда не был ни в России, ни в сопредельных странах. И его раздражала подобная перспектива. Тем не менее, выхода не оставалось. Мэтт отправился в турагентство и записался в ту же самую группу, что и Элис Фарвелл. «Придется путешествовать вместе с ней?» — решил он. «Я согласился выполнить эту работу, а отступать не в моих правилах». Самым сложным делом оказалось найти себе подходящего попутчика. Мэтт потратил сутки на то, чтобы его связали с нужным человеком. Парень приехал из Майами, У него было восточное лицо с нахальными глазами и труднопроизносимое имя Тенгиз. Но главное, он разговаривал по-русски. Позже Мэтт не раз поздравлял себя с тем, что озаботился взять с собой переводчика. Если бы нет Тенгиз, его миссия провалилась бы спустя несколько дней по прибытии в Россию. Он утратил бы контроль над ситуацией и навсегда потерял жертву из виду потому что домой во Флориду она так и не вернулась. Вместе с Тенгизом туристическая группа составила 9 человек. Все перезнакомились еще в пути. Тогда же выяснилось, что Элис Фарвелл вовсе не американка, что Москва ее родной город и что на самом деле ее зовут Алиса. Мэт несколько раз даже пробовал произнести «Алиса» вслух, будто пробуя на вкус. Алиса. Алиса. Это странное имя. Как нельзя лучше подходило к ней, и Мэтт мысленно так и стал ее называть. Алиса явно тяготила с обществом американских туристов, и после двух дней, в течение которых она уныло таскалась по Москве, вместе с группой ее потянуло на свободу. Она отказалась продолжать тур, совершенно не по-американски наплевала на пропавшие деньги и выехала из отеля. Мэту с Тенгизом пришлось по-настоящему постараться, чтобы не потерять ее из виду. Тенгиз договорился с кем-то из гостиничного персонала об аренде машины, и они тотчас же обменяли доллары на ключи от раздолбанных «Жигулей». Когда Алиса покидала отель, Мэтт уже перетащил на заднее сиденье свою нехитрую поклажу, но если бы Алиса даже и заметила его, то ни за что не узнала бы, потому что молодой мужчина превратился в представительного пожилого господина с пышными седыми усами. Тенгиз ограничился темными очками и кепкой, уверив своего нанимателя, что для русских все кавказцы на одно лицо. Проследив Алису до пятиэтажки в Тушине, Тенгиз припарковал машину на полысевшем газоне под огромным тополем и, повернувшись к Мэту, внезапно спросил: "А вы в курсе, что за нами следят?" "Следят не за нами, а за женщиной", откликнулся Мэт. "Со вчерашнего дня. Наблюдателей было несколько." Они сменяли друг друга на своем посту, и мэт сильно нервничал, пытаясь извлечь из памяти всю известную ему информацию о русской мафии. Как ни крути, а ситуация с каждым днем осложнялась все сильнее, неизвестный ведь тоже в состоянии срисовать мэта проявил он хоть каплю беспечности. И кто знает, что тогда может произойти, что это за люди». Как они узнали, что она вернулась на родину, и, главное, какова их цель? Шантаж? Убийство? Сбор компромата? Охрана? В Москве стояла чудовищная жара, которая доставляла массу неудобств человеку, ненавидевшему потную одежду. Мэтт частенько досадовал на то, что вынужден подчиняться обстоятельствам и тянуть с решением проблемы. Сутки они с Тенгизом провели в жигулях, загнав их за железные гаражи напротив нужного дома. Они пили приторную газировку и ели печенье и кексы, продававшиеся в киосках по соседству. Тенгиз не разрешал Мэтту покупать ни жареных кур, ни чебуреков, ни горячих сосисок, уверяя, что это опасно для жизни. «Но русские покупают?» — возражал тот у русских другое строение внутренних органов, говорил Тенгиз. В противном случае они давно бы вымерли. Неизвестные, следившие за Алисой, напротив, почти не прятались и держали свою машину прямо возле подъезда. На следующее утро выяснилось, что объект снова собирается в путешествие. Провожавшие Алису мужчина и женщина несли чемоданы и сумки. Может быть, она... «Возвращается в Америку?» — с надеждой подумал мэт «Благословенная страна, где все предсказуемо и потому прекрасно». Но нет. Она отправилась на вокзал и, взяв в кассе забронированный билет, села в поезд, отправлявшийся в Сочи. мэт вручил Тенгизу деньги, благо доллары здесь были в большой цене, и доверил утрясать детали. Через 30 минут оба уже внесли свои вещи в купе. От Алисы их отделяло всего два вагона. Чтобы чувствовать себя уверенно, Мэтту необходимо было определить сегодняшний хвост, следовавший за клиенткой. Обычно это не составляло труда. Вот и сейчас Мэтт быстро понял, кто следит за Алисой. Вот тот парень в красной рубашке. Парень подошел к киоску и поискал мелочь. Когда он повернул голову, Мэт вздрогнул. Он знал этого человека. Его звали Терри Куэйн. И он отнюдь не принадлежал к русской мафии. Он жил в Чикаго и занимался тем же ремеслом, что и Мэт. Мэтту как-то показали его во время одной из деловых поездок. «Клиент что?» Нанял еще одного киллера для страховки. Раздраженно подумал он, отступая за колонну, или это Алиса наступила на мозоль кому-то еще. И кой черт мне теперь делать? Мэтту совершенно не светила перспектива пересечься с Терри Куэйном. Может быть, дождаться? Терри прикончит ее, и дело с концом. Как бы это ни было... А ему предстояло продолжать слежку, оставаясь незаметной тенью женщины, которая вела себя совершенно беспечно. Судя по всему, бедняжка Алиса вовсе не догадывалась, что смерть смотрит ей в спину сквозь две пары темных очков. Алиса спустилась в ресторан при гостинице «Морская жемчужина», в которой заранее заказала номер. Сегодня тот тип, которого она заприметила накануне, надел синюю рубашку вместо красной. Но это точно был он. Он все-таки следит за мной, подавляя дрожь, подумала Алиса, или нет. Или он просто отдыхает там же, где и я, и даже не подозревает о моих терзаниях. «Надо выяснить наверняка», — решила она. «Оставлю номер в отеле за собой», а сама проведу пару дней в каком-нибудь менее шикарном месте. Галкин муж с самого начала советовал ей остановиться в маленькой частной гостинице на окраине города и даже написал ее адрес. Поскольку чемодан с большинством вещей Алиса оставила в морской жемчужине, и ее ничто не обременяло, до нужного места она решила добраться на автобусе. Ей дали комнату на втором этаже, Маленькую и уютную. Алиса приняла душ и тут же завалилась спать. А когда проснулась, сразу вспомнила, что обещала позвонить Галке, но до сих пор не сделала этого. Какая она свинья! Алиса нашарила телефон, набрала код Москвы и, улыбаясь, приготовилась услышать оживленное Галкино «Алло!». Ей ответила незнакомая женщина, Голос у нее был усталый. Она сказала, что Галки не будет дома, по меньшей мере, несколько дней. «А Денис, ее муж?» — переспросила Алиса из вежливости. «Дениса тоже не будет. Они уехали вместе. В Сочи!» — проговорила женщина. «Вчера там погибла их знакомая». «Сожалею», — пробормотала Алиса, но в ту же секунду спохватилась. «Что вы сказали?» В Сочи погибла и хорошая знакомая. — А вы не знаете, какая знакомая? Это очень важно. — Кажется, Алиса. Я не знаю ее фамилии. Хотя нет, о, знаю. Соболева. — Вы ничего не путаете? Алиса остолбенела. — Я правильно поняла? — Алиса Соболева? — Да. «Алиса Соболева. Она погибла. Никаких подробностей я не знаю. Позвоните через несколько дней». Женщина положила трубку, и Алиса ущипнула себя за руку и хихикнула. «Ага, наверное, стоит сходить на похороны. Но сначала в милицию, а еще раньше в отель». Она зарегистрировалась именно там. Значит, информация исходит из морской жемчужины. Положа руку на сердце, Алиса здорово перепугалась. Интуиция подсказывала, что вокруг нее что-то все-таки происходит, хотя для этого что-то нет абсолютно никаких причин. Во Флориде она жила размеренной и незаметной жизнью. И не совершила ни одного прометчивого поступка, способного спровоцировать убийственные последствия. адвокат гарари еще не подавала себе вестей, но Алиса и так знала, что говорится в брачном контракте когда развод состоится она останется с тем что у нее есть на сегодняшний день. иными словами каждый при своем хотя нет гарари все равно выиграет он похитил ее сердце, и вряд ли расторжение брака сможет вернуть его туда, где ему и положено биться. Спустившись по ступенькам вниз, Алиса поврела к воротам, пытаясь сообразить, куда свернуть, налево или направо. Неподалеку проходила довольно оживленная дорога, стоянка машин располагалась на другой стороне, и Алиса сразу заметила возле зеленого автомобиля мужчину, который пристально смотрел в ее сторону. Здоровенный детина, коротко стрижен, усы с щеточкой, одет в светлые брюки и полосатую рубашку. Возможно, это пятый по счету бандит. Экстерьер, по крайней мере, у него соответствующий. Такими ручищами можно придушить не только хрупкую, 32 двухлетнюю женщину, но и дичь покрупнее. Алиса вышла из ворот, и тут же остановилась старащая глаза на незнакомца она была изумлена он явно подавал ей какие то знаки между ними сновали машины алиса стояла на краю тротуара и не знала что предпринять незнакомец ожидавший что она перейдет дорогу наконец не выдержал и гаркнул по английски алис немедленно иди сюда алиса Воровато огляделась по сторонам и сказала себе, «В последнее время люди с ума посходили. Или это со мной что-то не так? Кто этот усатый тип? Откуда он знает мое американское имя? эллис Мое терпение сейчас лопнет!» Снова завопил незнакомец, сложив руки рупором. Представив себе этого бугая в стадии лопнувшего терпения, Алиса решила, что будет меньшим риском поговорить с ним, чем пытаться спастись бегством. Если вдруг он кинется ее догонять, с ней случится нервный припадок. Она внимательным взглядом окинула стоянку, там было достаточно свидетелей ее возможного убийства. Алиса решила рискнуть. Она плотно сжала губы и шагнула на шоссе. В тот же миг... Притаившийся неподалеку, запыленный пикап рванул с места и помчался вперед. Алиса посмотрела в его сторону, чтобы примериться, как лучше перейти дорогу. Замедлила шаг, пропуская его, но пикап вдруг сделал неожиданный рывок вправо. Она успела заметить, что усатый со всех ног бежит к ней. Алиса в жизни не видела, чтобы люди так быстро бегали. В последнюю секунду незнакомец совершил... Гигантский прыжок, буквально выбив кандидатку на тот свет из-под колес. Она упала на асфальт и потеряла сознание. Когда она открыла глаза, то увидела усатого, который внимательно наблюдал за ней. Она сидела в холле своего отеля в кресле с высокой спинкой. Под голову ей носовали подушек. Служащие стояли поодаль. Алиса хотела приподняться, но в затылок ударила такая невыносимая боль, что она со стоном замерла. — Отлично, детка, — сказал усатый, поднося к ее губам стакан. — Выпей, и станет легче. — Скажи, пусть принесут ее вещи, — коротко приказал он стоявшему рядом незаметному человечку. Тот послушно перевел персоналу. «Соберите ее вещи и принесите сюда». Алиса хотела возразить, но язык не слушался. «Молчи, молчи, не разговаривай!» Незнакомец похлопал ее по руке. «С тобой ничего страшного. Я дал тебе успокоительное. Проспишь всю дорогу? Твой муж заказал для нас частный самолет. Мы возвращаемся домой в Иллинойс». «Вы Ленойс?» — прохрепела Алиса, собрав силы. «Зачем это? И кто вы такой?» Усатый сощурился и пояснил. «Твои вещи из морской жемчужины я уже взял. Можешь не волноваться». Алиса, вызвав к жизни все имеющееся в наличии мужество, попыталась выкарабкаться из кресла. Незнакомец властно толкнул ее обратно подгоните машину к самому крыльцу велел он и протянул своему подручному ключи. тот метнулся к выходу. Сознание алисы затуманилось от боли и лекарства. она чувствовала что ее поднимают на руки и куда-то несут. через несколько минут автомобиль, в который ее засунули на полной скорости помчался к адлерскому аэропорту черный лимузин без остановок летел по хайвею судя по замечанию брошенному незнакомцам еще в сочинском отеле они должны сейчас находиться в илилинойсе по крайней мере это не россия достаточно пару минут поглядеть в окно чтобы убедиться в этом алиса открыла глаза Усатый сидел впереди рядом с шофером Она видела лишь их затылки и предпочла за лучшее пока не обнаруживать себя. Голова у нее болела невыносимо, а кроме того, саднили сбитый об асфальт плечо, колено и ведро Усатый предполагал, что Алиса по-прежнему в беспамятстве и время от времени перебрасывался с шофером короткими фразами. Безмолвная пассажирка жадно впитывала каждое слово. Она пыталась понять, что происходит. «Как Винсент?» — наконец спросил усатый. яровничает Коротко ответил шофер и спросил в свою очередь, «Слушай, Фред, а что ты сделал с Георгием?» «Георгия с ней не оказалась, как это ни странно. Она была одна». «Слабое утешение для мужа. Сбежала-то она с любовником?» Алиса съежилась под пледом, лихорадочно пытаясь пустить в дело свое хваленое воображение. Так, когда они говорят «она», то явно подразумевают именно ее, Алису. Вероятно, произошло вот что. От какого-то Винсента из штата Иллинойс сбежала жена с любовником по имени Георгий. Муж нанял двух этих придурков отыскать ее и вернуть назад. След привел их в Россию, где произошла какая-то путаница. Вместо жены Винсента парочка отловила ее, Алису. Херман велел между тем усатый которого шофер назвал Фредом. «Давай двигай прямо к боковому входу. Мы зайдем тихонько, и лучше бы нам никого не разбудить. Затащим ее в дом». Услышав это, Алиса потеряла самообладание. — Затащим ее в дом, будто она трюмо или козетка. «Эй, — Эй! — бы тонким голосом воскликнула она. — Я уже пришла в себя и требую, чтобы меня выслушали. Фред живо обернулся и сказал, — Элис, я рад, что ты пришла в себя. Но лучше тебе сейчас вести себя смирно. Твой муж не в лучшем настроении, и под горячую руку ему попадаться не стоит. «Это ужасное недоразумение!» — с жаром сказала Алиса. «Вы принимаете меня за другую женщину, друзья мои?» «Пока не поздно, в этом следует разобраться. Пожалуйста, воспримите мои слова серьезно. Мое имя Элис Фарвелл. Я отправилась в Россию вместе с туристической группой, а вообще я живу во Флориде». Про свое происхождение она говорить не стала, чтобы не вносить еще больше путаницы. Шоферы-усаты молча переглянулись. Алиса не могла разглядеть выражение их лиц. «Элис, мы все обсудим завтра. Хорошо?» Наконец произнес Фред. В ту же секунду лимузин затормозил у массивных ворот. Они медленно разъехались, и машина двинулась по посыпанной гравием дорожке, к погруженному во тьму громадному особняку. Проехала мимо широкого каменного крыльца, свернула за угол и остановилась. Фред и шофер мгновенно выбрались снаружи и открыли дверь с ее стороны. «Никаких завтра!» — выплюнула Алиса, выскакивая на воздух. «Мы будем разбираться немедленно!» «Пожалуйста, Элис!» Прошипел Фред. «Не сейчас. Думаю, ты не хочешь, чтобы проснулся твой муж?» Он попытался взять ее за руку, но Алиса отпрыгнула и топнула ногой. «Нет! Я как раз хочу, чтобы он проснулся. Он сразу поймет, что я не его жена и надерет вам задницы!» «Миссис Хэмерсмит!» — робко начал шофер, стоявший прямо под фонарем. Он оказался совсем молодым, с шеей и глазами на выкате. «Никакая я не миссис Хеннер Смит!» — завизжала Алиса. «Подайте сюда вашего Винсента! Пусть он сам скажет!» а в ответ на ее виск на втором этаже светилось сначала одно окно, затем второе. гу «Господи!» — обреченно воскликнул Фред и хлопнул себя по бокам. «Херман, лови ее! Херман растопырил руки и пошел на Алису с виноватым выражением на лице. Алиса завопила и, ловко увернувшись, приняла спетлять по подъездной дорожке, расшвыривая гравий носками туфель. — Это называется «тихонько вошли!» — в сердцах воскликнул Фред и бросился в погоню. При этом он так топал и пыхтел, что Алисе казалось, будто бы за ней гонится динозавр. Почувствовав, что сейчас ее схватят, она, что было сил, завопила. «Хэмерсмит! Выходи на улицу! Выходи скорее, гадина!» «Гадина давно здесь!» — раздался позади неё властный голос. Тотчас же вспыхнул прожектор, и вокруг стало светло, как днем. Фред и херман мгновенно остановились, а Лиса остановилась тоже и развернулась на 180 градусов. Возле двери черного хода стоял довольно высокий мужчина, лет сорока с небольшим, засунув руки в карманы брюк. Все в нем выдавало породу. У него были крупные и правильные черты лица, сдвинутые брови и надменно сложенные губы. Казалось, обладатель столь интересно вылепленного лица стремился выражением его развеять всякое очарование. «Ты что, пена?» — спросил мужчина, глядя Алисе в переносицу. «Хэннер Смит!» — гневно попросила та, подходя поближе, и тут же уточнила, наставив на него указательный палец. «Винсет Хэннер Смит из Иллинойса». «Очень смешно!» — холодно ответил тот. «Прекрасное время для шуток!» «Поглядите на меня хорошенько!» — велела Алиса звенящим голосом и вытянула шею вперед, словно любопытная черепаха. «Лицо мое видите, да?» «И что?» «Как и что?» — опешила Алиса. «Вы должны сейчас же и во всеуслышание заявить, что я не ваша жена!» «К сожалению...» — процедил Винсент Хэмерсмит. — Ты моя жена. — Жаль, здесь нет Георгия, чтобы напомнить ему об этом. — Знать не знаю никакого Георгия. Послушайте, вы... Алиса подошла совсем близко и так рассердилась, что позволила себе ткнуть незнакомого человека пальцем в грудь. — Прекратите ломать комедию сделайте что-нибудь. — Что? — что Прикажите вашим горилам отвезти меня в аэропорт и оплатите билет до Флориды. Не в России уже мне возвращаться. Меня вообще вывезли оттуда нелегально". "Дорогая", холодно ответил Винсент. "Вероятно, ты перенервничала, иначе бы не несла всякую чушь". Больше всего Алису бесило то, что он так невероятно спокоен. Ей захотелось немедленно сбить с него спесь. — Значит, я ваша жена! — повторила она с чувством. — Естественно. — Ну тогда получайте! — она размахнулась и влепила Хэмерсмиту звонкую пощечину. Он даже головой не мотнул и не стал хвататься за щеку. Просто стоял и смотрел на нее. — Алиса втянула голову в плечи. — Фред, — не повышая голоса, — велел Хэмерсмит, — приведи Квесни, он наверху. — Ветеринара? — недоверчиво переспросил тот. — Ветеринар — это именно то, что нужно, — успокоил его Винсент. — У моей супруги нечеловеческая прыть. Кроме того, она вся разбита. Подралась с кем-нибудь в ночном клубе? Нет, Винс. Она попала под машину. Бросил Фред, скрываясь за дверью. Ограда потоком, предупредил Хэмерсмит, заметив, что Алиса оглянулась назад в поисках пути к отступлению. Смирись с тем, что твои приключения закончились. С сегодняшнего дня я буду заботиться о тебе еще лучше, чем прежде. А, «А а я о тебе позабочусь прямо сейчас!» — закричала Алиса и бросилась на него с кулаками. Эммерсмит ловко отразил удар, схватил ее в охапку. Она брыкалась изо всех сил и даже вставляла в свою ругань соленые русские словечки. Но тут появился ветеринар. «Где собака?» — озабоченно спросил он, держа шприц наперевес. «Кого колоть? Кто сбесился?» «Моя жена!» — прокряхтел Винсент. — Но я... — Док, делайте укол, а то на всех нас покусает. дальнейшие Алиса помнила смутно. Ее втащили в дом, пронесли по коридору и сгрузили на кровать в темной комнате, после чего она провалилась в сон.